Глава 21. Повернув ручку задней двери, Грант, к своему удивлению, обнаружил, что она заперта. Да, он пришел позже обычного, но все-таки пришел. Неужели Тесса обиделась и легла спать? Только он достал из кармана мобильный телефон, чтобы ей позвонить, как она включила свет на кухне и побежала открывать дверь. «Прости, я ждала тебя, но ты, как всегда, в черном, и я не сразу увидела тебя в темноте». — Я думал, мы договорились, что дверь не будет заперта, — сказал он, проходя вслед за ней вглубь дома. — Ты чего-то испугалась? Когда вы с Кэсси уехали, я вошла в дом и обнаружила в гостиной Аарона. Он ждал меня. Он воспользовался запасным ключом, который я до сих пор хранила на улице. — Почему ты мне сразу не позвонила, черт побери? Я не хотела, чтобы ты сюда примчался. Я хотела тебя защитить. Подумала, что он мог где-нибудь спрятаться и сфотографировать нас, чтобы потом тебя шантажировать. Я не могла допустить, чтобы он тебе навредил. Гранта охватил гнев. Если бы сейчас этот мерзавец оказался где-нибудь поблизости, он бы его как следует проучил. Чего он от тебя хотел? Он сказал, что совершил ошибку и хочет ко мне вернуться. Тесса встретилась с ним взглядом. Еще он видел, как мы с тобой целовались. Грант мрачно выругался. С этим ничего уже не поделаешь. Если он кому-нибудь что-нибудь скажет, мы можем выставить его несчастником бывшим женихом, который все придумал, потому что приревновал тебя к голливудской знаменитости. Если он попытается меня шантажировать, мы вместе обязательно что-нибудь придумаем. — Мне жаль, что так получилось, — сказала Тесса. «Я не хочу, чтобы что-то встало между нами или помешало тебе снять этот фильм». Грант взял ее руки в свои. «Уверяю тебя, ничто не встанет между нами и не помешает съемкам». Он пойдет к Бронсону и Энтони и признается им, что влюбился в Тессу. Ему надоело прятаться. Их чувства друг к другу искренние, поэтому скрывать их отношения неправильно. Опустив взгляд, Грант заметил синяки на ее предплечье. — Что это, Тесса? — спросил он, легонько коснувшись, отметин у нее на коже. — Так, пустяки. Аарон не совладал со своими эмоциями, когда я его прогнала. — Этот мерзавец напал на тебя? Тесса села на диван и рассмеялась. — Нет, он просто схватил меня за руку. Я пригрозила, что вызову копов, и он уехал. На всякий случай я заперла заднюю дверь. Конец истории. Заняв место рядом с ней, Грант взял в ладони ее лицо. — Почему мне так нравится твоя независимость? — По той же причине, по которой мне нравятся твои рыцарские замашки. Она прижала палец к его губам. — Мы будем всю ночь болтать, или, наконец, займемся тем, зачем ты сюда пришел. — Я превратил девственницу в распутницу, — рассмеялся Грант. — И нисколько об этом не жалеешь, — парировала она, заключая его в объятия. Дерби в Кентукки было самым престижным скаковым состязанием, и Тесса одержала в нем победу. Ее и Дона педра тут же окружили репортера с фотокамерами. Грант хотел подойти к ней поздравить ее и сказать, что он решил объясниться с Бронсоном и Энтони, прежде чем они все узнают из другого источника. Но он остался рядом с трибунами, понимая, что ему лучше это сделать, когда они окажутся наедине Совсем скоро он сможет обнимать ее у всех на виду. Энтони и Бронсон его поймут, Дэймон тоже. А вот Марти эта история с нарушением контракта наверняка не понравится. После того, как несколько часов спустя Тесса вернулась в дом в Луисвилле, арендованный владельцами лошадей для жокеев, Грант постучал в дверь ее комнаты. Он был взволнован, потому что принял важное решение и собирался сказать об этом Тессе. Она открыла ему сразу. На ней были черные леггинсы и мешковатая джинсовая рубашка. Ее руки были сложены на груди. — Я думала, что увижу тебя сразу после гонки, — сказала она. — Репортеры взяли тебя в кольцо, и я не смог тебе подобраться, — ответил Грант, переступив через порог. — Нам нужно поговорить. Кивнув, Тесса прошла вглубь комнаты. Когда она взяла со столика большой пакет со льдом, задрала рубашку и, приложив его к своему боку, поморщилась. Грант встревожился. «Что случилось?» — спросил он. Я была неосторожна. Его тревога превратилась в страх, и он вмиг забыл, зачем пришел. «Что случилось?» — повторил он. Тесса закрыла глаза и вздохнула. «Мы с Нэшем находились в конюшне». Он чистил Дона Педро. Я подошла сзади к другой лошади, и она меня легнула. Это глупая ошибка, непростительная для профессионала, но я была погружена в свои мысли и не заметила, куда иду. Сев рядом с ней, Грант начал расстегивать снизу ее рубашку. «Дай я посмотрю». «Это пустяки, Грант». Проигнорировав ее возражение, он расстегнул четыре пуговицы и осторожно поднял пакет со льдом. При виде огромного фиолетового синяка у нее на боку он пришел в ужас. «Скажи мне, что ты поехала в больницу сразу после того, как это произошло», – потребовал он. «Спасибо за поздравление с победой Грант». «Я знаю, как тщательно ты готовилась к этим соревнованиям и горжусь тобой. Мы тебя фотографировали. У нас получилось несколько отличных снимков. Я их распечатаю и подарю тебе. Правда?» Ослепительно улыбнулась Тесса. Как здорово. Теперь скажи, что тебя осмотрел врач? Она закатила глаза. У доктора, работающего на подроме, есть переносной рентгеновский аппарат. У меня трещины в двух ребрах, но я в порядке. Внутри у Гранта всё сжалось, словно там сомкнулся огромный кулак. В порядке? выдохнул он, вернув пакет со льдом на место. Из-за своей небрежности ты могла получить более серьезную травму». Сдвинув брови, Тессу ставилась на него. «Какая муха тебя укусила, Грант? Я же сказала, что это пустяки. Совсем скоро я буду как новенькая». Поднявшись с дивана, он начал расхаживать взад-вперед по комнате и пытаться подбирать нужные слова. Он был настроен решительно, когда шел сюда. Ради нее он был готов разорвать свой контракт на съемке, дать шанс их отношениям, Но разве он может быть женщиной, чей образ жизни постоянно напоминает ему о том, что произошло с его сестрой? Когда дело касается Тессы, он становится уязвимым. — Я так больше не могу, — прошептал он, тяжело сглотнув. — Мы должны расстаться. Она попыталась выпрямиться и поморщилась от боли. — Не поступай так со мной, Грант. Я не могу быть рядом с женщиной, которая из-за своей опасной профессии может в любой момент получить серьезные увечья и стать инвалидом. Я думала, мы это уже обсудили, и ты справился со своим страхом. Ты хотя бы позвонил своей сестре? Грант растерянно покачал головой. Нет, но обязательно это сделаю. Клянусь, я просто, я просто пока не могу быть с тобой. Я люблю тебя, но... Тесса осторожно поднялась и обхватила себя руками. «Ты трус, Гранд Картер. Ты не можешь построить отношения со мной, пока не поговорив со своей сестрой. А мне не нужен рядом мужчина, который не готов принимать меня такой, какая я есть». На ее глаза навернулись слезы, но она гордо подняла голову и встретилась с ним взглядом. «Ты понятия не имеешь, ради чего я отказалась бы. Ради тебя». Я бы отказалась от всего, если бы знала, что ты готов быть со мной. Отчаявшись, Грант сделал шаг в ее сторону, но остановился, когда она выставила перед собой ладони. Я не желаю больше тебя слушать. Очевидно, ты уже сделал свой выбор. Я не могу быть с тобой, пока ты не поймешь, что чувства, которые мы с тобой испытываем друг к другу, сильнее, чем твой страх. С этими словами она повернулась и вышла в коридор. Грант стоял, как истукан посреди комнаты. Много лет назад он потерял свою сестру, а только что потерял женщину, с которой хотел провести остаток жизни. Тесса права. До сих пор он вел себя как трус, и ему пора встретиться лицом к лицу со страхом, который уже много лет отравляет ему жизнь.